Глава шестая. «Там в приговоре последнем был бандит Сорокин, помнишь?» «Припоминаю», — кивнул Пожеванов. «Ну и перед привидением он, как у них водится, начал скулить. Не убивай, давай, мол, я тебе информацию выдам». «Угу», — комиссар слушал уполномоченного. «В общем, они, Сорокин со своим подельником, гоняли винтовки с патронами на юг, Даргом. Но оружие было не их, они были только доставщиками». «А кто же был заказчиком?» «Это дело тёмное. Сначала был один какой-то тип, некто Кроха». Продолжая слушать Андрея Николаевича, начальник отдела дознания взял уже исписанный лист бумаги и начал что-то мелко писать в углу. Но этот Кроха куда-то делся, и его заменил некто Керим. Теперь он говорил сороке, где брать товар и куда его отвозить. «Угу», — продолжал писать Пожеванов, и, не отрывая глаз от бумаги, спрашивал, «и ещё какие-нибудь вводные по этому Кериму будут?» нет «Ну вот по оплате будут». «По оплате?» — Сергей Сергеевич поднял на горохово глаза. «Да, всегда зарплату за дело Сорока получал у некой Левтины в Серове. Она там содержит заведение прохлада». «Серов. Край карты», — заметил комиссар, продолжая записывать слова уполномоченного. «У тебя там никого нет?» «Есть», — ответил Пожеванов. «Но, как водится, кто там у него есть, уточнять не стал. Информация конфиденциальная» дам ему запрос на эту алевтину он выдаст предварительную информацию но сам понимаешь это все будет не быстро отлично сказал горохов принимая чашку кофе от секретаря ты раньше времени то не радуйся сказал сергей сергеевич тоже беря чашку с подноса он постучал левой рукой по толстой папке что лежала на столе видишь много дел догадался андрей николаевич сорок два текущих дела с твоим будет сорок три и это при моих весьма ограниченных ресурсах горохов знал, что у комиссара очень мало людей и непосредственно в отделе и так называемых неофициальных сотрудников, чтобы всерьез контролировать огромную территорию в сорок тысяч квадратных километров, по которой разбросано почти 200 оазисов. но вопросы поставки оружия дикарям всегда были в приоритете, так что по жеванову придется этим делом заняться ну мо дело довести до тебя информацию сказал горохов отпивая кофе. О, это было очень приятно. Жаль вот только, что пил он его сейчас, уставший с дороги, много суток не мывшийся, небритый и голодный. После глотка сладкого кофе он сделал большую затяжку и сказал, «Живут же люди». А комиссар поглядел на него и произнес, «Амосов все-таки уходит». до Доконала его болезнь, догадался уполномоченный. Амосов был одним из комиссаров, начальником оперативного отдела, Он многие годы боролся с последствиями тяжелых солнечных ожогов, полученных на одном из заданий много лет назад, и, как следствие, почти неизлечимой проказы. «До канала», — кивнул комиссар и продолжил, — «Терехов будет рекомендован в ЧК». Терехов был замом Амусова и, как никто другой, знал общую оперативную обстановку на юг от Березняков. Горохов согласно кивнул. Именно Терехов обеспечивал оперативную и техническую поддержку всех уполномоченных или сотрудников следственного отдела, когда те работали в поле. Это был грамотный человек. «А тебя», — продолжал Пожеванов, допивая кофе, — «будем двигать в его замы». «Меня», — удивился уполномоченный. «Тебя», — сказал Сергей Сергеевич. «Есть мнение, что ты уже примелькался. Физиономия твоя уже по всему югу известна. Да и по количеству исполненных приговоров ты в первых рядах». А если брать значимость приговоров, так ты, безусловно, первый. В оперативном отделе и свои специалисты есть. Повторяю, для нерасслышавших, твоя личность уже известна на обоих берегах реки. Андрюша, ты примелькался, и это фуражечка твоя, и легенда твоя инженерная у всех на слуху. Мне уже с мест передавали твое описание, тебя знают, и при твоем появлении будут сразу разбегаться. И это еще полбеды, а то ведь будут стрелять без предупреждения. Так что все, решение принято. Безопасность превыше всего. И Бушмелев будет выдвигать твою кандидатуру в замы Терехову. Я это дело поддержу. Думаю, что и другие возражать не станут. Ты у всех на слуху. Особенно после дела в Палазне. Это было неожиданно. И приятно. Хотя у Горохова и были немного другие планы, тем не менее это было явным признанием его заслуг. Зам. начальника оперативного отдела Это всего один шаг до кресла члена чрезвычайной комиссии. А ведь он был относительно молод для должности зама. Да, это сообщение, безусловно, ему польстило. Впрочем, Пожеванов был прав. Горохова уже знали и на том, и на этом берегу реки. Его отличная легенда про инженера-вододобытчика уже была многим знакома. Его, так сказать, клиенты, они далеко не все убогие недоумки и мясники типа Сорокина. Господа, выбившиеся в элиту криминального дела, обладали острым чутьем и пониманием значения информации. Так что... Ну что сказать? Горохов видел, что Пожеванов ждет его реакции, закончил. Это приятная новость. Приятная новость? Комиссар теперь глядел на него немного удивленно. Приятная новость и все? Да нет. Ну, я, конечно, рад, что меня так ценят. Попытался исправить впечатление уполномоченный. Это честь для меня. Да что-то по тебе незаметно, продолжал удивляться начальник отдела дознания. «У тебя что, были другие планы? На пенсию, что ли, собирался?» Сразу видно, сыскарь. От него трудно что-либо утаить. Пожеванов по лицу, что ли, все видел, хотя Андрей Николаевич всегда держал себя в руках, стараясь не выражать ни жестами, ни выражением лица своих эмоций и мыслей. «Да нет, просто очень все неожиданно», — отвечает Горохов. Он допивает кофе, тушит окурок в пепельнице. Он не хочет пока раскрывать своих планов никому, даже сослуживцам уполномоченный встаёт. Поеду я, Сергей, устал что-то. Ну давай, комиссар встаёт, протягивает ему руку. Но когда Горохов уже открывает дверь кабинета, он окликает его. Андрей. Да? Горохов останавливается. Как там на юге? Уполномоченный пару секунд думает, что сказать, а потом говорит: 72°. Поживанов, понимающе кивает. Горохов спустился на первый этаж неприметного на первый взгляд здания, в котором располагался трибунал. Там на первом этаже занимал половину здания роскошный зал, место сбора уполномоченных, людей, приводивших в исполнение приговоры чрезвычайной комиссии. Шикарные кресла, столы с белоснежными скатертьями, ковры, температура меньше 25 градусов, холодильники с дорогой едой, фруктами, лёд, напитки. Уполномоченных ценили. Руководство понимало, что люди, значительное время проводившие в пустыне и в селениях-оазисах, должны хотя бы тут у себя ощущать комфорт, и вспоминать, что цивилизация еще существует. На сей раз в зале никого из его коллег не было. Как всегда, вежливая и улыбчивая Тамара, заведующая комнатой отдыха, увидав его, встала и поспешила к нему. «Андрей Николаевич, здравствуйте! С возвращением!» Она не должна была задавать уполномоченным вопросы, поэтому сразу предлагала. «Будете обедать? У нас сегодня печеный с луком картофель и улитки в кактусовом соке». «Да». Он чувствовал божественный запах деликатесного, привезенного с севера картофеля. Горохов снял фуражку, и с нее на дорогой ковер полетела почти белая степная пыль. В этом роскошном зале он, в своем старом пыльнике, в выцветших галифе и запыленных сапогах, с этими своими обрезами и револьверами, смотрелся, как инородное тело. Он взглянул на заведующую и сказал, «Нет, Танечка, есть не буду. Сейчас его даже печеный картофель не мог остановить». Помоюсь, переоденусь и домой. Устал, хочу выспаться. Вода в бассейне чистая, два дня назад меняли, продолжала она. У вас в шкафчике чистые полотенца. Могу принести вам текилы со льдом. Кофе, давай кофе, а то засыпаю. Всю ночь на мотоцикле провел. И мне еще до Соликамска ехать. Опреснители. Они начинаются километров за десять до Березняков и тянутся, тянутся по берегу реки до самого Соликамска и потом еще дальше. Двум объединившимся городам, это кому мегаполису с 300 тысячами людей, проживающих непосредственно в городе, нужно много воды. Пусть даже и плохой воды с неудаляемым ядистым привкусом. Людям нужно мыться, а большинство еще и пьет эту воду, так как у большинства проживающих в этом агломерате нет денег, чтобы пить все время артезианскую. Когда едешь с юга, иногда, взглянув на город, можно поймать взглядом блики, Это светоотражающая краска. Большинство зданий выкрашены в белый цвет. И некоторая часть домов, та, что побогаче, выкрашена серебрянкой. Она-то и бликует, придавая городу некоторый мистический ореол. Это и есть его город. Бесконечные ряды опреснителей у реки, между ними пристани и склады. Ветротурбины у богатых домов, солнечные панели. Сотни и сотни солнечных панелей повсюду. И так как пыль резко снижает их эффективность, то домохозяйки с длинными швабрами тут же сметают с них пыль, что летит на панели с оживленной дороги, которая тянется вдоль реки. Горохов переоделся, теперь он выглядит как стопроцентный горожанин. У него недешевый электрический квадроцикл, в кабине которого урчит кондиционер. Вместо револьвера и обреза – элегантный и небольшой 9-мм Макаров-2. Рядом с ним на соседнем сиденье лежит папка с чертежами буровой установки. Теперь он возвращающийся из командировки инженер, один из ведущих инженеров компании «Баин», которая сдает в аренду буровое и насосное оборудование и базируется в Соликамске. Переехав в небольшой мостик через заросший приток реки, он сворачивает на Красный бульвар, один из лучших районов Соликамска. С юга и востока эти кварталы дорогих домов защищены возвышенностью, песка и пыли тут намного меньше, чем где бы то ни было. А красная пыльца с реки сюда залетает редко. До реки далеко, так что только сильный западный ветер может принести сюда эту мерзость. Улицы здесь ежедневно чистят от пыли. Тут хорошо. Ровные дома, блещущие серебрянкой. Почти над каждым крутит свои волны ветротурбина. Горохов подъезжает к своему дому. Кнопкой открывает дверь гаража. Герметичная дверь, слегка чавкнув, ползет вверх. Он заезжает внутрь, останавливается. Выключает питание. Сигнальные лампы гаснут, кондиционер замолкает. Дверь гаража закрывается и становится тихо. Вот он и дома. Интересно, кто-нибудь из домашних слышал, что он приехал? Наташа все слышала. Она появляется в гараже в неизменных своих миниатюрных шортах и майке, под которой нет лифчика. Она идет к нему и сама открывает дверь кабины. Но привет. это безусловно, красивая женщина тянется к нему и целует его в губы, обнимает это 35-летняя женщина все и всегда делает правильно. Почти всегда. Она до сих пор не понимает, что ходить по дому, в котором с нею проживают два мальчика-подростка 13 и 9 лет, в микроскопических шортах и майке, через которую видно соски, дело не очень правильное. Сам уполномоченный сказать ей об этом все никак не соберется. «А чего ты не предупредил, что приезжаешь? Я бы ванну налила, приготовила что-нибудь. От нее хорошо пахнет, как и всегда. Она отлично выглядит. Эта женщина даже с просонок выглядит хорошо, даже если пила полночи. Как будто спала и следила за тем, чтобы волосы лежали правильно и глаза от сна и выпитого не опухали. Правда, Горохову этот ее внешний вид обходился в копеечку. Наташа без устали тратила его деньги на самые новые витамины, процедуры, массажи и спортивные залы. В общем, она имела вид холеной горожанки из состоятельной семьи. Он с удовольствием целует женщину, и, оторвавшись, отвечает, «Ванны не нужно, я помылся в гостинице. А поесть? Потом поедим в ресторане, посплю пару часов и пойдем есть». Хорошо. Сразу соглашается она и берет его руку и прижимает ее к своему лобку, зажимая его пальцы в и спрашивает спокойно, без всякого волнения, «Пойдешь спать один? Или мне пойти с тобой?» При этом она абсолютно серьезна, не намека на флирт. Но даже с этой своей серьезностью она обворожительна и знает, что делает.